Глава 27. Нестыковочка остановила я Степана. Если Михаил залез ночью в хранилище и пожар начался от уроненной им свечи, то как его сестра могла в это время сидеть на занятиях, а отец в кабинете? Они должны были спать дома. В репортаже много ляпов, согласился Степан. Как журналистка могла узнать о поездке Михаила в Москву? Он что, воскрес, дал ей интервью о планах насчет встречи с коллекционером и опять умер? Репортерши дали задание, объяснили, как нужно написать материал, чтобы свалить вину на сына директора, кто-то хотел сделать виновным в трагедии послушника монастыря. Ложь живуча, мы узнали о медалях и обиде в Нарганске, все из этой статьи, подписанной Г. Сергеева. Мой сотрудник отыскал газету в архиве. Более никаких упоминаний о перламутровых китайских медалях нет. Нарганские уникумы сгинули в огне. А теперь они вроде бы появились у Галины Петровой, которая решила отдать часть ценностей Лауре Кузнецовой в качестве платы за эстетические услуги для Алисы. «Иначе она не поедет на бал и случится беда, как с Егором Барским», — добавила я. «Кто он такой этот Барский? Почему Алиса упомянула его?» Галина Сергеевна объяснила о нёте, что мальчик-двоечник, которого не пустят на праздник из-за плохих отметок. Но нам понятно, что таинственный бал состоится не в школе. Хотя, может, Егор и впрямь, одноклассник Горюновый. Некоторые родители любят твердить детям, учись хорошо, а то станешь, как Петя Иванов, хулиганом. Можно ли проверить, учится ли с Алисой Егор Барский? Если нет, то кто он такой? Отчество принка мы не знаем, годы рождения, место жительства тоже, но фамилия редкая. «И вы уже просили своего помощника нарыть что-нибудь о мальчике?» «Мой человек над этим вопросом работает», — кивнул Степан. «О, вот и еда!» Я повернула голову и увидела густова, который шествовал к столу с большим подносом. «Суп-лапша куриная!» — с придыханием объявил он, снимая тарелки. «И ваши тосты!» Я посмотрела на блюдечко, поставленное у моей правой руки, на нём лежал небольшой сухарик, на котором снова были выложены буквы ЕНГ, но на сей раз не майонезом, а, похоже, мягким сливочным маслом. «Где суп?» — растерянно спросил Дмитриев, завершивший телефонную беседу. «Тарелка пустая». «Посмотрите внимательно», — прожурчал Густав. «Там, прямо посередине, бульончик». Я прищурилась. В небольшом размером с чайную ложку углубления желтела жидкость. Густав положил на скатерть коктейльные трубочки. «Куриный бульон лучше вкушать не ложкой. Наслаждайтесь». Степан быстро втянул в себя суп. «А где лапша?» Я поковыряла трубочкой в бульоне. «Вот, у меня есть одна штука. Вам не повезло, однако...» Продолжить я не смогла, меня начал душить смех. «Прикольная харчевня!» — тоже развеселился Дмитриев. «Густав! К вашим услугам!» — тут же воскликнул официант, выныривая из недра заведения. «Мы хотим рассчитаться!» — заявил Степан. «Уже съели супчик?» — поразился Густав. Я взглянула на официанта. Он что, издевается? «Обычно гости сидят долго!» — продолжал лакей. «Но у вас ещё котлеты, чай, медовик и вино. Я пока не подавал, оно ко второму идёт». «Мы торопимся», — остановил его Степан. «Понял», — кивнул Густав. «Сейчас оставлю счёт, но платить придётся за всё. Я не могу вычесть несъеденное». У Степана снова замигал телефон. Мой спутник начал обеседовать, а я молча смотрела по сторонам. «Вот, пожалуйста», — Заявил Густав, укладывая на стол кожаную папочку. Я взяла ее и обамлела. 25 тысяч? Вероятно, вы ошиблись. Хотели написать 2500? Официант прочистил горло. Разрешите объяснить. Степан положил мобильный на скатерть. Подбили ток. Прекрасно. Сколько? Ого. Интересно. Наверное, это описка. Густав взял листок. «Позвольте растолковать. Открытие двери ресторана – тысяча». Я потрясла головой. «Но мы сами ее открыли. Швейцара не было». «Верно», – согласился Густав. «Его уволили, чтобы не ввергать клиента в лишний расход. При наличии швейцара услуга обходилась в трешку». «Ага, а за что мы платим?» – заинтересовался Степан. «Швейцара нет, я сам створку открыл». «Амортизация дверной коробки, доводчика, замка и ручки», — пояснил Густав. «Далее. Проход до столика тысяча для одной пары». «Мы шли собственными ногами», — хмыкнул Дмитриев. «Нас не несли в булдахине». «А про топ ковра?» — прищурился официант. «На дорогом персидском покрытии от подошв образуются залысины, и его необходимо регулярно чистить». Я не поверила своим ушам. Степан засмеялся. Вопросы по поводу использования скатерти, посуды, столовых приборов, салфеток и цветка в вазе у меня отпали. Я выхватила у Дмитриева счёт. Закуска из чёрного хлеба со шпротами — 5.000, За две корочки с крошками не пойми чего. За салат — 7. И почему у вас так интересно расписано? Кусок моркови — 500 рублей, картошки — 400, майонез — 900. «Обычно цена указывается целиком за блюдо». Густав закатил глаза. «Боже всемогущий, пошли мне терпения!» «Наши клиенты всегда требуют разъяснений, поэтому мы, чтобы избежать конфликтов, подробнейшим образом расписываем позиции». «Музыкальное сопровождение потянуло на солидную сумму», захохотал Степан. «Оливье, три тысячи, суп. Ой, не могу». А во время выноса лапши музыка не играла, — возмутилась я. Густав всплеснул руками. Забыл включить. «Вычеркивайте», — потребовала я. «А что такое износ официанта?» Густав потупился. Ковер протаптывается, а человек изнашивается. «Я хожу туда-сюда, нагружаю суставы, позвоночник. Вот сейчас кучу нервов трачу, объясняю вам расценки». «Мой износ стоит всего 2000. Разве это дорого?» «Спуск воды в туалете», — огласил Степан. «Сейчас везде и счётчики стоят», — потупился официант. «Циферки в них так и скачут, так и скачут». «Мы в сортир не ходили», — рассердилась я. «Но вы же ещё не ушли?» — улыбнулся Густав. «Ещё посетите кабинку отдохновения и грёз». «В принципе, верно» согласился Степан. Я схватила его за руку. «Смотри, утилизация унитаза — 300, рукомойника — 200, бумажное полотенце — 150, туалетная бумага — квадрат 5 на 5 сантиметров — 60, слив воды — 500, одна доза мыла — 300. Ни за что не пойдем в их сортир». «Однако ты рачительная!» ухмыльнулся Степан. «Очень интересно, как вы выясняете, сколько пипифакса использовал клиент». «Вдруг он оторвет больше?» «Невозможно!» — злочился улыбкой Густав. «Прежде чем устроиться вместе месте уединенного сизерцания, нужно приобрести жетоны. Они опускаются в прорези, и вы получаете дозу мыла, один квадрат бумаги прекрасного качества и так далее». «Весьма разумно», — одобрил Степан. «Удаляем эту позицию», — решительно заявила я. «И последний казус. Чаевые три тысячи!» «Десять процентов», — пожал плечами Густав. «Общепринятая практика за проявленную мной любовь, заботу и понимание». «Я не сильна в математике, но одна десятая от двадцати пяти составляет 2,500, прошептала прошипела я. «И в счете уже один раз есть чаевые». «Где?» — изумился Густав. Я показала пальцем на строчку. «Вот, это мой износ», — возразил официант. «Сумма падает в карман хозяина. Чаевые оказываются в моих руках. Я их откладываю на чёрный день». Степан вынул кошелёк и протянул Густаву кредитку. «Нет!» — остановила я метнувшегося было к кассе Лакея. «Сначала скорректируйте сумму, уберите из неё туалет и музыку при подаче супа». «Вилка, ты на редкость скоредная девица!» — развеселился Степан. А ты транжира, готовый отдать деньги за протоп коридора и износ коленей дедушки Густова, Разозлилась я. Больше никогда не появлюсь в этом заведении. Не все так плохо, остановил меня Степан. Хорошо, что мы сюда зарулили. Ты живешь по принципу, жаль тут поели, за углом-то на тысячу дороже, — крыкнула я. Думала, времена малиновых пиджаков и золотых цепей толщиной с Баобаб канули в лету. Дмитриев улыбнулся. «Девочка-фейерверк. Раз и взлетает. Это я про тебя». «Мне просто не нравится, когда за салат из пары кусков отварной моркови с картошкой берут несколько тысяч». Кипела я. «Лучше уж поесть на улице сосисок. Что привлекательного ты нашел в харчевне, включающей в счет использование туалетной бумаги?» Степан спрятал кошелек. «Во-первых, это смешно». «Во-вторых, теперь я понимаю, что не надо поддерживать отношения с приятелем, зятем владельца трактира. Он решил на мне заработать. В-третьих, хотя нет, третье нужно поставить первым, мы с тобой стихийно перешли на «ты», и мне это очень приятно».